Провозился он у стола, рисуя головы, деревья, пожар, людей, лошадей. «Превосходно! Право! восхищался он. Поучиться бы только техники совсем бы отлично было бы. Рисовать дольше, восхищаться, помешал ему лакей, унявший в кабинет столик с ужином. Севший ряпчкой и выпив два стакана Бургонского Бахромкин раскис и задумался.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 «Поцелуй, а на руку генералу или сенатору, то это было бы лакейством, самоуничижением, хуже которого для развитой женщины и придумать нельзя. Поцеловать руку поэту, художнику или композитору – это естественно». «Вольная жизнь, не будничная», – думал Бахромкин, идя к постели. «А слава и святость! Как я широко не шагай по службе, на какие ступени не вспирайся!»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 Поедь, душа! Разведи там на могиле какую-нибудь мантифолию пацицеронистей, а уж какое спасибо получишь!» Забойкин охотно согласился. Он взерошил волосы, напустил на лицо меланхолию и вышел с Поплапским на улицу. «Знаю я вашего секретаря!» – сказал он, садясь на извозчика. «Проедох и бести царство его небесное каких малым!»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 Вам известно, что до конца дней своих он был холост А кто нам заменит его, как товарища? Как сейчас вижу бритое, умиленное лицо Обращенное к нам с доброй улыбкой Как сейчас слышу его мягкий, нежный дружеский голос Мир праху твоему, и Осипоч, Покойся, честный, благородный труженик Запойкин продолжал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 А потом непонятно, чего ради оратор назвал его лицо бритым Слушатели недоумевали, переглядывались и пожимали плечами оси Осибыч, продолжал оратор, вдохновенно глядя в богилу.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 Стоявший впереди передней Икского уездного училища вместе с Фендриковым и снисходительно курившие его папиросу, пожал плечами и успокоил. «Не волнуйтесь, у нас и примера не было, чтобы вашего брата на экзамене резали. Проформа!» Фендриков успокоился, но ненадолго. Через переднюю прошел Галкин, молодой человек, жидкой, словно оборванной бородкой,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 какой губернии Житомир?» «Тракт 18, место 121?» На лбу у Фендрикова выступил голодный пот. Он замигал глазами и сделал такое глотательное движение, что показалось, будто он проглотил свой язык. «А как перед истинным Богом, вашем Сокородия?» – забормотал он. «Даже отец про могут подтвердить. 21 год прослужил, и теперь это самое, которое... Век буду Бога молить!» «Хорошо!»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 Говею ежегодно, даже отец протырей могут подтвердить. Будьте великодушны, ваш воскороде! Ничего не приготовили? Все приготовился, но ничего не понимаю. Скоро шестьдесят стукнет ваш воскороде. Где уж тут за науками угоняться? Сделайте милость. Уши и шапку с кокардой себе заказал, сказал протырей, змеи жалов и усмехнулся. Хорошо, ступайте, сказал инспектор.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 Зачем я стереометрию учил, ежели ее в программе нет? Ведь целый месяц над ней подлый сидел. Эй, такая жалость. Эй, такая жалость. Трагик Был бенефис трагика Феногенова, давали князя Серебряного. Сам бенефициант играл Вяземского, антрепренер Лимонадов, дружину Морозова, госпожа Биопактова Елену. Спектакль вышел на слабом. Трагик делал буквально чудеса. Он похищал Елену одной рукой и держал ее выше головы, когда проносил через сцену. Он кричал, шипел, стучал ногами, рвал у себя на груди кафтан. Отказываясь от поединка с Морозовым, он трясся всем телом, как в действительности никогда не трясутся, а шубом затыкался Театр дрожал от аплодисментов, вызовом не было конца, феногенову поднесли серебряный портсигар и букет с длинными лентами Дамы махали платками, заставляли мужчин аплодировать, многие плакали Но более всех восторгалась игрой и волновалась дочь исправника Сидорецкого Маша. Она сидела в первом ряду, кресела рядом со своим папашей, не отрывала глаз от сцены, даже в антрактах и была в полном восторге. Ее тоненькие ручки и ножки дрощали, глазки были полны слез, лицо становилось все бледней и бледней. И не мудрено, она была в театре первый раз в шисти. «Как хорошо они представляют! Как отлично!» Обращалась она к своему папаше справнику всякий раз, когда опускался занавес. «Как хорош Федогенов! И «Если бы папаша мог читать на лицах, он прочел бы на бледном личике своей дочки восторг, доходящий до страдания!» «Она страдала и от игры, и от пьесы, и от обстановки!» Когда в антракте полковой оркестр Начинал играть свою музыку Она в изнеможении закрывала глаза «Папа!» обратилась Она к отцу в последнем антракте «Пойди на сцену и скажи им всем Чтобы приходили к нам завтра Обедать» Исправник пошел за сцену Похвалил там всех за хорошую игру И сказал госпоже биобактовый комплимент «Ваше грозивое лицо Бросится на плато А зачем я не ловею кистью?» Шаркнул догой, потом пригласил артистов к себе на обед. «Все, приходите, кроме женского пола», — шепнул он. «Актрис не надо, потому что у меня дочка». На другой день у исправника обедали артисты. Пришли только антрепренер Лимонадов, Трагик Феногенов и комик Водолазов. Остальные сослались на недосуг и не пришли. Обед прошел не скучно. Лимонадов все время уверял исправника, что он его уважать и вообще чтить всякое начальство. Водолазов представлял пьяных купцов и армян, а Феногедов высокой, плотный малорос. В паспорте он назывался «Крыш», с черными глазами и нахмуренным лбом продекламировал у парадного подъезда. И «Быть или не быть». Лимонадов со слезами на глазах рассказал о свидании своем с бывшим губернатором генералом Конючином. Исправник слушал, скучал и благодушно улыбался. Несмотря даже на то, что от Лимонадова сильно пахло сжженными перьями, а на Афеногенове был чужой фраг и сапоги с кривыми каблуками, он был доволен. Они нравились его дочке, веселили ее, и этого ему было достаточно. А Маша глядела на артистов и отрывала от них глаз ни на минуту Никогда ранее она не видала таких умных, необыкновенных людей Вечером исправник и Маша опять спыли в театре Через неделю артисты опять обедали у начальства И с этого раза стали почти каждый день приходить в дом исправника То обедать, то ужинать И Маша еще сильнее привязалась к театру И стала бывать в нем девда. Она влюбилась в трагика Феногенова. В одно прекрасное утро, когда исправник ездил встречать архиерея, она бежала с трупой Лимонадова и на пути повенчалась со своим возлюбленным. Отпраздновав свадьбу, артисты сочинили длинное чувствительное письмо и отправили его к исправнику. Сочиняли всем разом. Ты ему мотивы, мотивы ты ему, говорил Лимонадов, диктуя водолазву. Почтение ему подпусти. Они и чинодралы любят это. Надбавь чего-нибудь, чтобы прослезился. Ответ на это письмо был самый неутешительный. Исправник отрекался от дочери, вышедшей, как он писал, за глупого, праздношатающегося хохла, и имеющего определенных зарядий. И на другой день после того, как пришел этот ответ, Маша писала своему отцу. «Папа, он бьет меня, прости нас!» Он бил ее, бил за кулисами в присутствии Лимонадова, прачки и двух ламповщиков. Он помнил, как за четыре дня до свадьбы Вечером сидел он со своей труппой В трактире Лондон все говорили А Маше труппа советовала ему рискнуть А Лимонадов убеждался слезами на глазах Глупо и нерационально отказываться от такого случая Да ведь за деньги не то, что женишься В Сибирь пойди может, Женишься, построишь свой собственный театр И бери меня тогда к себе в труппу Не я уж тогда владыка, а ты владыка Феногенов помнил об этом и теперь бормотал шимая кулаки. «Если он не пришлет денег, так я из ее щепы дощеплю. Я не позволю себя обманывать, черт меня раздери!» Из одного губернского города трупа хотела уехать тайком от Маши, но Машу узнала и прибежала до вокзала после второго звонка, когда актеры уже сидели в вагонах. «Я оскорблен вашим отцом!» — сказал ей трагик. «Между нами все кончено!» А она, несмотря на то, что в вагоне был народ, согнула свои маленькие ножки, стала перед ним на колени и протянулась мольбой руки. «Я люблю вас!» – просила она. «Не гоните меня, Кондрат Иванович, я не могу жить без вас!» Вняли ее мольбам и, посоветовавшись, Приняли ее в труппу на амплуа сплошной графини Так называли маленьких актрис Выходивших на сцены обыкновенно толпой И игравших роли без речей Сначала Маша играла э, горничных, пожей, Но потом, когда госпожа Беобахтова Цвет лимонадовской труппы бежала То ее сделали инженю Играла она плохо, сехилка, конфузилась Скоро, впрочем, привыкла И стала нравиться публике Иногенов был очень недоволен. «Разве это актриса?» — говорил он. «Ни фигуры, ни манер, а так только одна глупость». В одном губернском городе трупа Лимонадова давала разбойников Шиллера. Иногенов изображал Франца, Маша Амалию. Траги кричал и трясся, Маша читал свою роль, как хорошо заученный урок, и пьеса сошла бы, как сходит вообще пьесы, если бы не случился маленький скандал». Все шло благополучно до того места в пьесе, где Франс объясняется в любви Амали, а она хватает его шпагу. Малорос прокричал, прошепел, затрясся и сжал в своих железных объятиях Машу. А Маша, вместо того, чтобы отпихнуть его, крикнуть его прочь, задрожала в его объятиях, как птичка, и не двигалась. Она точно застыла. «Пожалейте меня!» прошептала она ему на ухо. «О, пожалейте меня! Я так несчастна!» Роли не знаешь, суфлер, слушай, прошепел трагик и сунул ей в руки шпагу. После спектакля Лимонадов и Феногенов сидели в кассе и вели беседу. Жена твоя ролей не учит. это ты правильно, говорил антропренёр. Функции своей не знает. у всякого человека есть своя функция. Так вот, она ее то и не знает. Феногенов слушал, вздыхал и хмурился, хмурился. На другой день, утром, Маша сидела в мелочной лавке и писала «Папа, вот меня пьет, прости нас, вышли до денег». Блины Вы знаете, что блины живут более тысячи лет. С самого, что называется, древлеславянского обаво. Сица с момента возникновения.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 К вечеру барни и кухарка от утомления не могут ни стоять, ни сидеть. Вид у них страдальческий. Еще бы, кажется, немного я они прикажут долго жить. Такова внешняя страна освящена действием. Если бы блины предназначались исключительно только для низменного чревоугодия то согласитесь, тогда непонятны были бы не эта таинственность, не описанная ночь.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 А где Наташа? Она спит. Ну, не буди ее. Сс! Я сам разбужу. Я желаю ее испугать и буду сюрприз. Сс. Сонная марья взяла багаж и ушла в кухню. Улыбаясь, потирая руки и подбегивая глазом, Иван Карлович на цыпочках подошел к двери, ведущей в спальню, и, осторожно, боясь скрипнуть, отворил ее.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 И удивительно променяла меня на какого-то каналью с рыщей головой Но полюби она функа Ико, я простил бы ей А то полюбила какого-то черта, у которого нет в кармане гривеника Но я несчастный человек Отерев глаза, Швей зашел в трактир Дай мне бумаги чернил, сказал он половому Я желаю писать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 Бормотал он, дергая за свой звонок еще лучше меня Пусть тоже заработает 750 рублей в год И на этот раз дверь отворила ему кухарка Марья Которая очень удивилась, увидев его Позови Наталью Петровну Сказал он, снимая шубы Я желаю разговаривать Через минуту перед Иваном карлычем Стояла молодая женщина в одной сорочке босая и с удивленным лицом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 Тоже хороший Функико, Россия великолепная земля. С Германией я желаю драться. Отец семейство.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 Ему уже 30 чин, его не невелик, денег у него не особенно много, но зато он так красив, остроумный, ловок. Он отлично пляшет, прекрасно стреляет. Лучше его, никто не ездит верком. Раз он, гуляя с нею, перепрыгнул через такую канаву, перепрыгивая через которую затрудился бы любой английский скакун. Нельзя не любить такого человека. И он сам знал, что его любят, он был уверен в этом.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 Приходилось отдавать приятелю почти все свое жалование Угости обедом в Эрмитаже, говорил приятель А то всем расскажу Да 25 рублей дай взаймы Бедный Максим Кузьмич похудел, осунулся Щеки его впали, кулаки стали жилистыми Он заболел от мыслей. Если бы не любимая женщина, он застрелил бы Я подлец, негодяй, думал он Я должен объясниться с ней до свадьбы Пусть полюнет на меня Но до свадьбы он не объяснился Не хватило храбрости Да и мысли, что после объяснения Ему придется расстаться с любимой женщиной Была для него ужаснее всех мыслей Наступил свадебный вечер Молодых повенчали, поздравили И все удивлялись их счастью Бедный Максим Кузьмич принимал поздравления Пил, плясал, смеялся Но был страшно несчастлив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 Ухватилась за живот По спальне понесся и посыпался смех Похожий на истерический «Ха-ха-ха-ха! Ты был клоуном! Ты! ха ха, -ха Максинка, Голубчик! Представь что-нибудь! Докажи, что ты был им! Ха-ха-ха! голубчик Она подскочила к Салютову и обняла его «Представь что-нибудь, милый! Голубчик! Ты смеешься и Презираешь? Сделай что-нибудь! И на канатах умеешь ходить? Да ну же!» Она осыпала лицо мужа поцелуями, прижалась к нему, целебезила Незаметно было, чтобы она сердилась Он, ничего не понимающий, счастливый, уступил просьбе жены Подойдя к кровати, он сочетал три и стал вверх ногами, опираясь лбом о край кровати Браво, Макс, Бис, ха-ха, голубчик, еще, еще Макс покачнулся, прыгнул, как был на пол и заходил на руках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 Заглянув в спальню, он съежился и чуть не умер от удивления. Среди спали стоял Максим Гузьмич и выделал в воздухе отчаившие сальто мортале Возле него стоял Лели и аплодировала. Лица обоих светились счастьем. Встреча весны. Рассуждение. Барея сменили зефиры. Дует ветерок не то с запада, не то с юга Я в Москве недавно из дешних стран света еще достаточно не уразумел Дует легонько, едва задевая фалдой Не холодно, и настолько не холодно, что можно смело ходить в шляпе, пальто и с тросточкой Мороза нет даже ночью Снег растаял, обратился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 Очень серьезные люди Но и одни не спят спокойно Их душит кошмар И снятся самые обольстительные сны Щеки докторов, фельдшаров, аптекарей Горят лихорадочным румянцем И не даром Над городами стоят словонные туманы А туманы эти состоят из микроорганизмов Производящих болезни Болят груди Горло, зубы Разыгрываются старинные ревматизмы Подагры, невралгии Чахочная их тьма тьмущая А в аптеках долгодня страшная Бедным аптекарям некогда не обедать Ни чая пить Мердолетовую соль, доверов порошок Грудные специи, йод и дурацкие зубные средства Продают буквально пудами Я пишу И слышу, как в соседней аптеке звенят пятаками О моей тещи флюс на обеих сторонах Урод уродом Мелкие коммерсантики, судосберегатели Практические людоедушки Житки и кулаки пляшут от радости ко чучу -чу. Весна и для них благодетельница Тысячи шов пойдут в судные кассы На съедение голодной моли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 Худой, скелетообразный, с с румянцем. Но пусть она будет камильфо. Делаем ей эту уступку только потому, что она дама. дама, дама, дама. Комильфо. Как следует, с французского. Винт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 Титуляшку. мы пересолином хватим, а быть твоего пересолина по зубам, по зубам. У нас рыбников есть, быть вам без трех. Показывайте пересольху. Нечего вам ее каналью за обшлаг прядать. Мою шейну затрогали, подумал пересолен, Не понимаю. И, не желая доли оставаться в недоумении, пересолен открыл дверь и вошел в дежурную.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 «Я, например, а вот моя карточка, тройка, так как, будучи губернской секретарь...» И ты! Я, стала быть, туз, трифоуис, а ее превосходительство, дамус. Хм, это оригинально!» «А ну-ка, давайте сыграем, посмотрим!» Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели, по его приказанию и игра началась».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 Удав и кролик Петр Семенович, истасканный и плешивый субъект В бархатном халате с малиновыми кистями Погладил свои пушистые бакиды и продолжал А вот, мошер, если хотите, еще один способ Этот способ самый тонкий, умный, ехидый и, и самый опасный для мужей Понятен он только психологам из надогам женского сердца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 Только тот счастлив в этой жизни, кто честен и справедлив Мерзавцы и подлецы не могут быть счастливы, а потому будьте чисты и справедливы Не мошенничайте в картах, не потому что за это могут съездить подсвечником, а потому что это нечестно Почитайте старших, не потому что за непочтение угощают березовой кашей, а потому что этого требует справедливость Привожу вам в назидание несколько сказок и повестей Первое. Наказанная скупость. Три приятеля, Иванов, Петров и Смирнов, зашли в трактир пообедать. Иванов и Петров были не скупы, а потому тотчас же потребовали себе по 60-копеечному обеду. Смирнов же, будучи скуп, отказался от обеда. Его спросили о причине отказа. «Я не люблю трактирных чей», — сказал он. «Да и к тому же у меня в кармане всего-напсего 6 гривен». Надо же и на папиросы себе ставить. Вот что. Я скушаю яблоко. Сказав это, Смирнов потребовал яблоко и стал есть его, с завистью поглядывая на друзей, явших щи и вкусных рябчиков. Но мысль, что он мало потратился, утешала его. Каково же было его удивление, когда на поданном счете прочел он следующее: два обеда, 1 рубль 20 копеек, яблоко 75 копеек. С этих пор он никогда не скупится и не покупает фруктов в трактирных буфетах. Второе. Дурной пример заразителя. Червонец подружился с тестовским рублевым обедом и стал совращать его с пути истины. «Друг мой», — говорил он рублевому обеду, — «погляди на меня, я много меньше, но сколь я лучше тебя, не говоря о том сиянии, которое я испускаю из себя, как я дорог». Напоминальная моя стоимость равна 5 рублям 15 копейкам, и между тем люди дают за меня 8 с хвостиком. И долго, таким образом, смущал он, рублевый обед. Обед слушал, слушал и наконец совратился. Через несколько времени он говорил о русскому кредитному рублю. Как жаль мне тебя, несчастный, целковый, и как ты смешон! «Моя номинальная стоимость равна рублю, а между тем за меня платит теперь в трактирах рубль с четвертаком. Ты же, ты, госты, ты дешевле своей стоимости!» «Ха-ха-ха!» «Друг мой!» — кротко заметил ему рубль. «Ты и друг твой, червонец, построили свое величие на моем унижении, и я рад, что мог служить вам!» Рублевому обеду стало стыдно. Третье. Примерная неблагодарность Один благочестивый человек в день своих именин созвал к себе во двор со всего города хромых, слепых, гнойных и убогих и стал угощать их обедом Угощал он их вещами, корохом и пирогами с изюмом «Кушайте во славу Божию, братья мои!» — говорил он нищим, украшивая их есть, — ели и неблагодарили Пообедав, убогие хромые, слепые и гнойные наскоро помолились Богу и вышли на улицу. Ну что? Как угасил вас, благочестивый человек обратился к одному из хромых, стоявший неподалеку городовой. Хромой махнул рукой и ничего не ответил. Тогда городовой с тем же вопросом обратился к одному из гнойных. Обедителькай ответил гнойный, с досадой махнув рукой. Сегодня нам предстоит еще обедать, да по коронах купчихи ярлыковой. Четвертое. Достойное возмездие. Один злой мальчик имел дурную привычку писать на заборах неприличные слова. Он писал и думал, что не будет за это наказан. Но дети, ни один злой поступок не проходит без наказания. Однажды идя мимо забора, злой мальчик взял мел и на самом видном месте написал: "Дурак, дурак, дурак". Проходили мимо забора люди и читали. Прошел умный, прочел и пошел дальше. Прошел дурак. Прочел и отдал злого мальчика под суд за дефамацию Отдаю его под суд не потому, что мне обидно это писание, сказал дурак А из принципа Пятое Излишнее усердие В одной газете завелись черви Тогда редактор призвал болотных птиц и сказал им Клюйте червей Птицы стали клевать и склевали не только червей, но и газету и самого редактора Шестое Ложь до да правды стоит. Персидский царь Дари умирая, призвал к себе сына своего Ардоксеркса и сказал ему, «Сын мой, я умираю. После моей смерти созови со всей земли мудрецов и предложи им на разрешение эту задачу, решивших сделать своими министрами». И, нагнувшись к уху сына, Дари прошептал ему тайну задачи. После смерти отца Артаксеркс созвал со всей земли мудрецов и, обратясь к ним, сказал «Мудрецы, отец поручил мне дать вам вот эту задачу на разрешение. Кто решит ее, тот будет моим министром». И Артаксеркс задал мудрецам задачу. Всех мудрецов было пять. Но ну, кто же государь будет контролировать наши решения?» Спросил царя один из мудрецов. «Никто», — отвечал царь, — «я поверю вашему честному слову. Если вы скажете, что вы решили, я поверю, не проверяю вас». Мудрецы сели за стол и стали решать задачу. В тот же день вечером один из мудрецов ебился к царю и сказал, «Я решил задачу». «Отлично, будь моим министром». На другой день задача была решена еще тремя мудрецами. Остался за столом один только мудрец именем Арта Зостер. Он не мог решить задачи Прошла неделя, прошел месяц А он все сидел за задачей И потел над ее разрешением Прошел год Прошло два года Он побледнел, похудел Осунулся, перепачкал сто-сто бумаги Но до решения было еще далеко «Вели его казнить, царь!» Говорили четыре министра, решившие задачи Он, выдавая себя за мудреца Обманывал тебя Но царь не казнил Артазостром, а терпеливо ждал. Через пять лет пришел к царю Артазостр, пал перед ним на колени и сказал, «Государь, эта задача неразрешима!» Тогда царь поднял мудреца, поцеловал его и сказал, Эй, прав, мудрый, эта задача действительно неразрешима, но решаю ее, ты разрешил главную задачу, написанную на моем сердце». «Ты доказал мне, что на Земле есть еще частые люди». «А вы», — обратился он к четырем министрам, — «жулики». Те сконфузились и спросили, «Теперь нам, стало быть, убираться отсюда?» «Нет, оставайтесь», — сказал Артаксеркс. «Вы хоть и жулики, но мне тяжело с вами расстаться». «Оставайтесь». И они, слава богу, остались». Седьмое. И за зло нужно быть благодарным. «О, Зепс великий, о, сильный, громовержец!» Молился один поэт Зепсу. «Пошли мне для вдохновения, музу, молю тебя!» Зевс не учил древней истории, не мудрено поэтому, что он ошибся и вместо «Мельпомены» послал поэту Терпсихору. Терпсихора явилась к поэту и последний, вместо того, чтобы работать в журналах и получать за это гонорар, поступил в «Танцкласс». Танцевал он со дней и сто ночей напролет, пока не подумал. Меня не послушал Зепс. Он посмеялся надо мной. Я просил у него вдохновения, а он научил меня выкидывать с коленца. И дерзкой написал на Зевса едкую эпиграмму. Кромовержец разгневался и швырнул в него одну из своих молний. Так погиб поэт. Заключение.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 Гости берут в руки чашки, чай скверный, отдает плесенью, а не пить нельзя, дедушка обидится. После чая Парфейни нисавич сажает к себе на колени внучку и, глядя на ее слезливым умилением, начинает ласкать. Ха-ха, фамилии, не забывай, кровь наша не актерская какая-нибудь, ты не глядишь, что я в убожестве. А отец твой по трактирам на фортепианах трэмблянит Отец твой по декости, по горныне, а я по бедности, но мы важные Спроси-ка, кем я был, удивишься? И дедушка Гладик костлявой рукой Сашину головку рассказывает У нас во всей губернии было только три великих человека Граф Егор Григорьевич, губернатор и я «Мы были наипервейшие и наинаглейшие!» «Богат я лучше, как я был!» «Всего-навсего было у меня паршивой землицей 10 тысяч пять, до смертных до 600 и больше ни шута!» «Не имел я и ни связи с полководцами, ни родни знатной!» «Не был я и не писателем, ни Рафаэлем каким-нибудь, ни философом, «Человек как человек, одним словом!» «А между тем, слушай, внучка!»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 Рассказав о дисциплине, без которой, по его словам, человек подобен теории без практики, он замечает, что наказанию нужно противополагать награждению. За очень отважные поступки, как, например, за поимку вора, жаловал я хорошо. Сариках на молоденьких женил молодых, а тарекручен освобождал и прочее. Веселился во время он и дедушка так, как теперь никто не веселится. Музыкантов и певчик было у меня, несмотря на скоды средств моих, 60 человек. Музыкой заведовал у меня жить о певческой дякон Растрига. Жить был большой музыкант. Черт так не сыграет, как он, прокалят играл. На контрабасе, бывало выводил шельбы такие экивуки, как Рубинштейн или Бетховен, положим. И на скрипки не выведет.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 Произведение искусства Держа под мышкой что-то завернутое в 223-й номер биржевых ведомостей Саша Смирнов, единственный сын у матери, сделал кислое лицо И вошел в кабинет доктора Кошелькова А, милый Юльша, встретил его доктор Ну, как мы тебя чувствуем? Что скажете, хорошенького? Саша заморгал глазами, приложил руку к сердцу и сказал взволнованным голосом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 Если какая-нибудь из актрис подходила к двери и спрашивала «Можно войти?», то тотчас же слышался хриплый голос комика «Нет, нет, матушка, я не одет!» После спектакля комик пожимал плечами, разводил руками и говорил «Ну куда я эту гадость деду? Ведь я на частной квартире живу, у меня артистки бывают, Это не фотографию, стол не спрячешь».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 Доктор разведал рот Хотел было что-то сказать Но не сказал ничего У него отнялся язык